Глава седьмая. Решающий момент. Луи проснулся от дикого голода, заказав в автомате суфле из чеддера, кофе поэрландский и красные апельсины, он набросился на еду. Хмей спал, свернувшись в клубок. Он выглядел чуть иначе, можно сказать ухоженнее. Рубцовая ткань на его шкуре исчезла и отрастала новая шерсть. Выносливость кузина впечатляла. Они обшарили все четыре корабля кольцевиков, затем переместились в длинное узкое здание на самом краю бесконечности, которое оказалось центром управления системой разгона космических кораблей. Под конец Луис совершенно вымотался. Он знал, что должен изучать подробности конструкции иглы, ее слабые места, путь к кабине, но вместо этого лишь с ненавистью смотрел на хмель. который ни разу не остановился, чтобы отдохнуть. Откуда-то появился замыкающий из-за выкрашенной в зеленый цвет недоступной части корабля или из-за нее самой. Греби его было расчесано и украшено кристаллами, менявшими при движении призрачный цвет. Луиса это заинтриговало, пока кукольник летел на ягле в одиночку, он не обращал внимания на собственную внешность. Может, он привел себя в порядок, чтобы впечатлить пленников своим изящным видом? Луис, тебе нужен Дроут? – спросил кукольник. Дроут был нужен Луису, но пока нет. Ты проспал одиннадцать часов. Возможно, приспосабливаюсь к времени мира кольца. Ты что-нибудь сделал? Я снял лазерные спектрограммы корпусов кораблей. В основном они состоят из сплавов железа. Я провел глубокое сканирование каждого корабля с двух сторон. Пока ты спал, я перемещал иглу. Есть еще два таких же уступа космопорта через каждые сто двадцать градусов по окружности мира кольца. По составу корпусов я обнаружил еще одиннадцать кораблей, но с такого расстояния подробностей не узнать. Проснулся Хмей, потянувшись. Он присоединился к стоящему у прозрачной стены Луису. У нас появилось еще больше вопросов, сказал он. Один корабль остался нетронутым, остальные разобраны на части. Почему? Наверное, об этом могла бы рассказать Халлрло прилалар, ответил замыкающий. Но меня интересует лишь единственный насущный вопрос: где устройство для трансмутации? Здесь нет соответствующих приборов. Перебрось нас в челнок замыкающий. Воспользуемся экранами в его кабине. Вокруг подковообразные приборные панели челнока светились восемь экранов. Хами и Луис разглядывали призрачные схемы кораблей на прямоточных двигателях Бассарда, сгенерированные компьютером на основании полученных со сканирующего радара данных. Похоже, заметил Луис. что разграблением кораблей занималась одна и та же команда. В их распоряжении оказались три корабля, и первым делом они забрали то, в чем больше всего нуждались. Они продолжали работать, пока им что-то не помешало, закончился воздух или еще что-нибудь. Четвертый корабль прилетел позже. Хм. Но почему четвертая команда не разграбила свой собственный корабль? Это все мелочи. Мы ищем только трансмутатор. Где он? Мы не смогли его опознать, сказал Хмии. Луис изучал радарные призраки четырех кораблей. Будем действовать методично. Что не является трансмутационной системой? Он провел световой указкой по изображению неповрежденного корабля. Эти парные тороиды вокруг корпуса, наверняка генераторы поля захвата. Здесь топливные резервуары, здесь, здесь и здесь служебные туннели. По мере того, как он показывал очередные детали, замыкающий усердливо убирал их с экрана. Вся эта часть плазменный двигатель. Здесь двигатели для посадочных опор. Опоры тоже убери. Здесь, здесь и здесь, здесь маневровые двигатели. которые поступает плазма по этим трубкам из этого маленького плазменного генератора. Здесь аккумуляторная батарея. Эта штука с соплом, которая торчит из середины корпуса, как ее называл Априлл, Чилтанк Брон, чихнул Хмий. Он временно размягчает материал поверхности мира кольца, чтобы через него можно было проникнуть. Его использовали вместо шлюзов. Верно, кивнул Луис и с энтузиазмом и скрытым злорадством продолжил описывать корабли. Вряд ли они держали магические трансмутаторы в жилой зоне, но здесь каюты, здесь служебные помещения, кухня. Не может ли это быть? Нет, мы об этом думали. Это всего лишь автоматическая химическая лаборатория. Давай дальше. Здесь гидропонный сад. Сюда поступают отходы из канализации. Дальше воздушные шлюзы. Когда Луис закончил, корабль исчез с экрана. Замыкающий терпеливо восстановил изображение. Что мы упустили? Даже если трансмутатор разобрали и куда-то перенесли, для него должно было остаться место. становилось все веселее. Но если они действительно хранили свое топливо снаружи, В виде наплавленного вокруг корпуса свинца, то получается, что это на самом деле вовсе не расположенный внутри топливный резервуар. Может, они хранили там магический трансмутатор? Что, если ему требовалась надежная защита или изоляция или охлаждение жидким водородом? И как его могли оттуда убрать? – спросил Хмий, опередив замыкающего. Возможно, с помощью чхилтанк-брона с другого корабля. Что, все топливные резервуары оказались пусты? Луис взглянул на призраки других кораблей. Угу. Ладно, может мы найдем трансмутаторы на Америкальце? И окажется, что они не работают. Зараза наверняка добралась и до них. Рассказ Халлорлоприлалар о бактерии, пожирающей сверхпроводники, есть в наших записях. сказал замыкающий. Что ж, многого она все равно не могла нам рассказать, заметил Луис. Ее корабль отправился в долгое путешествие, а когда вернулся, цивилизации Мира Кольца больше не существовало. Все, что использовало сверхпроводники, перестало работать. Он уже размышлял над тем, насколько можно верить рассказу Прил о падении городов. но что-то ведь уничтожило правящую цивилизацию мира кольца «Сверх сверхпроводимость почти чудо в конечном счете начинаешь использовать ее везде где только можно в таком случае мы починим трансмутаторы сказал замыкающий то есть в челнеке имеется запас сверхпроводящей нити и ткани это не тот же самый сверхпроводник который использовали на мире кольце И бактерии на него не воздействуют. Я подумал, что нам могут потребоваться товары на обмен. Луис ничем не выдавал своих эмоций, но слова замыкающего застигли его врасплох. Каким образом кукольники могли столько узнать о мутировавшей заразе, уничтожившей технологии мира кольца? Внезапно у Луиса исчезли всяческие сомнения в существовании бактерий. Хамеи не обратил на это ни малейшего внимания. Нам нужно выяснить, что использовали воры в качестве транспорта. Если транспортная система вдоль стены отказала, наши трансмутаторы могут находиться под другую сторону стены, где их бросили, поскольку они перестали работать. Иначе, кивнул Луис, нам придется обшаривать немалую территорию. Думаю, стоит поискать ремонтные центры, Луис. Где-то должен быть центр управления и обслуживания. Мир-кольцо не может вечно функционировать самостоятельно. Есть противометеоритная защита, система устранения повреждений от метеоритов, коррекционные двигатели, может нарушиться экология. За всем этим нужно следить. Естественно, ремонтный центр может находиться где угодно, но он должен быть достаточно большим. Вряд ли нам будет уходить. Так уж сложно его отыскать. Вероятнее всего окажется, что он заброшен, поскольку если бы там кто-то был, он не позволил бы миру кольцу отклониться от центра. Ты все продумал, заметил замыкающий. В первый раз, когда мы сюда прилетели, нам не слишком повезло. Мы ведь прибыли сюда с исследовательскими целями, помнишь? Нас сбило какое-то лазерное оружие. И большую часть оставшегося времени мы пытались уйти живыми. Мы преодолели около одной пятой ширины кольца, но почти ничего не узнали. Нам следовало искать ремонтный центр, вот где настоящие чудеса. Не ожидал подобного чеславия от Такамана. Будем действовать осторожно, сказал Луис, и подумал, осторожно для людей, но не для кульников. Хами и прав. Устройства могли бросить, как только они оказались по другую сторону стены, где до них добралась бактерия. Не стоит пытаться провести челнок сквозь стену, сказал Хами. Я не доверяю инопланетной технике тысячелетней давности. Придется перебираться по верху. Как вы собираетесь избежать противометеоритной защиты? – спросил замыкающий. Придется попробовать ее перехитрить, Луис. Ты все еще считаешь, что в нас тогда стреляла автоматическая противометеоритная защита? Тогда я именно так и думал, не в мирс. Все произошло очень быстро. Падение в сторону Солнца. Все слегка напряжены, ошеломленные реальностью мира кольца. Естественно, все, кроме Тилы. Мгновенная белофиолетовая вспышка, затем Олдженс окутала полупрозрачное облако светящегося фиолетового газа. Крыла больше нет, сказал Лотило, взглянув сквозь корпус. Система в нас не стреляла, пока наш курс пересекал поверхность мира кольца. Она, наверняка, автоматическая. Я уже говорил вам, почему считаю, что в ремонтном центре никого нет. Никого. Кто стал бы преднамеренно в нас стрелять? Очень хорошо, Луис. Вряд ли автоматика настроена на обстрел транспортной системы вдоль стены. «Хамии, мы и не знаем, кто построил транспортную систему. Возможно, это были не создатели Мира Кольца. Возможно, ее добавили позже соплеменники Прил. Именно так», — сказал замыкающий. Они повернулись к изображению кукольника на экране. «Разве я вам не говорил, что провел какое-то время у телескопа? Я выяснил, что транспортная система вдоль стены закончена частично». Она идет на протяжении сорока процентов этой стены и не включает ту ее часть, где сейчас находимся мы, на левой стене. Система доделана на лишь на пятнадцать процентов. Вряд ли строители мира кольца оставили бы незавершенной столь малозначительную подсистему. В качестве собственного транспортного средства они могли использовать те же корабли, с которых руководили работами. Народ прил пришел позже, сказал Луис. Не исключено, что намного позже. Транспортная система вдоль стены могла оказаться слишком дорогой. Или они так до конца и не завоевали мир кольцо. Но зачем тогда они строили космические корабли не в Мирс? Возможно, мы никогда этого не узнаем. На чем мы остановились? на том, что нужно попытаться перехитрить противометеоритную защиту, подсказал Хами. Да, и это был прав. Если бы у противометеоритной защиты вошло в привычку обстреливать стену, никто бы там ничего не строил. Луис на мгновение задумался. В его предположениях наверняка имелись логические дыры, но единственной альтернативой оставался проход сквозь стену. с помощью древнего чхилтанка Брона, о надежности которого можно было лишь догадываться. «Ладно, перелетим через стену», — заключил Луис. «То, что ты предлагаешь, страшно рискованно», — сказал кукольник. «Я подготовился как мог, но был вынужден использовать человеческие технологии, что если челнок откажет, я не готов рисковать своими ресурсами». Вы никогда не смогли бы вернуться, мир кольцо обречён. Об этом я помню, ответил Луис. Нам следует обыскать все уступы космопорты. На этой стене есть ещё одиннадцать кораблей и неизвестное их количество на левом краю. Понадобилось бы несколько недель, прежде чем замыкающий удовлетворится тем, что никаких трансмутационных систем на этих кораблях нет. Что ж, ладно. Нужно отправляться немедленно, сказал Хмие. Тайна может быть почти у нас в когтях. У нас есть топливо и припасы, можем позволить себе подождать. Хмие протянул лапу и нажал несколько кнопок. Вероятно, он во всех подробностях продумал последовательность нажатий, тщательно изучив челнок, пока Луис ввалился с ног от усталости. Маленькие конические корабли. приподнялся на фут над полом, повернулся на девяносто градусов и ангар заполнила вырвавшееся из плазменного двигателя белое пламя. Ты поступаешь глупо, послышалось укоризненное контральто замыкающего. Я могу отключить ваш двигатель. Челнок выскользнул из изогнутого причального люка и устремился вверх с жесткой перегрузкой в четыре G. Когда Замыкающий закончил фразу «падение уже могло бы их убить», Луис выругался про себя, что не предвидел подобного варианта. В крови Хмии бурлила молодость. Половина Кзинов никогда не достигала зрелости, погибая в драках. А Луис Ву, чересчур погруженный в себя и вызванную лишением тока депрессию, упустил свой шанс. Решил сам заняться поисками, замыкающий. Холодно спросил Луис. Головы кукол неканя решительно подрагивали над панелью управления. Нет, тогда а спасибо большое, но будет по-нашему. Луис повернулся к Хми, попробуй сесть на стену. Внезапно он заметил напряженную позу Кизина, его пустой взгляд и выпущенные когти. Что это? Ярость? Неужели Кизин? в самом деле мог попытаться таранить раскаленную иглу до знания. Казин взывил на языке героев. Кукольник ответил тем же голосом, но передумал и повторил на интерлингве. Два плазменных двигателя, один на корме и один снизу. Инерционных двигателей нет. Тебе не зачем включать плазменные двигатели на поверхности, кроме как для защиты. Можешь парить на репульсорах, которые отталкиваются от материала поверхности мира кольца. Можешь лететь, как будто у тебя есть генератор отрицательной гравитации, но репульсоры проще в устройстве, ремонте и обслуживании. Пока их не используй, они оттолкнутся от стены и зашвырнут тебя в космос. Именно этим объяснялась видимая паника Хамии. У него возникли проблемы с управлением челноком, что он не слишком обнадеживало, но уступка с мапорт был далеко внизу и неприятная качка при взлете почти исчезла. Четырехкратная перегрузка внезапно прекратилась и Луис выдохнул уф, оказавшись в невесомости. Не стоит подниматься слишком высоко над стеной. Пашай по шкафчикам, Луис. Проверь наше снаряжение. В следующий раз предупреждаю, ладно? Ладно. Высвободившись из противоперегрузочной сетки, Луис поплыл вниз вдоль трапа. Внизу находилась жилая зона в окружении шкафчиков и шлюза. Луис начал открывать дверцы. В самом большом шкафу находилось нечто похожее на целую квадратную милю тончайшей шелковистой черной ткани и сотни миль черной нити на двадцатимильных катушках. В другом шкафчике оказались модифицированные летательные пояса с репульсорами за плечами и маленьким инерционным двигателем, два поменьше и один большой. Один, естественно, предназначался Халлорлу Прилалар. Луис нашел лазерные фонари, ручные звуковые парализаторы и тяжелый двуручный дезинтегратор. В том же отделении были ящички размером с кулак хмей с зажимом для пристегивания к рубашке. и наушники, два маленьких и одни большие. Судя по всему, это были переводчики, снабженные компактными компьютерами. Если бы они работали посредством бортового компьютера, размеры их были бы не столь велики. Нашлись также большие прямоугольные репульсорные панели для транспортировки по воздуху грузов, катушки молекулярной цепи Синклера. Крайне тонкой и крайне прочной, маленькие слитки золота для обмена, очки бинокля с усилителем освещенности, противоударная броня. Он все предусмотрел, пробормотал Луис. Спасибо, ответил замыкающий с экрана, которого Луис не заметил. На подготовку у меня ушло много лет. Луиса начало утомлять присутствие замыкающего, везде, куда бы он ни шел. Забавно, из кабины доносились звуки кошачьей драки. Вероятно, замыкающий вел два разговора одновременно, давая Хамии инструкции по управлению челноком. Луис услышал выражение, означавшее маневровые двигатели. Луис займи свое место, послышался орк Хамии без всякого микрофона. Ву заскользил наверх. Он едва успел оказаться в кресле. Когда Хамий включил плазменные двигатели, челнок замедлил ход, зависнув над самым краем стены. Верхушка стены была достаточно широка для челнока, но немногоем более того. И как к этому отнесется противометеоритная защита мира кольца? Они находились внутри дуги мира кольца, падая в сторону внутреннего кольца теневых квадратов. Когда космический корабль «Отъявленный лжец» залило фиолетовым сиянием, в одно мгновение окутавшим его словно пузырь, внутри которого не существовало времени. Когда время пошло снова, оказалось, что корпус корабля и его обитатели нисколько не пострадали, но дельтовидное крыло вместе с инерционными двигателями, плазменными приводами и датчиками превратилось в ионизированный пар. И корпус падал на мир кольцо. Позже они предположили, что фиолетовый лазер всего лишь автоматическая противометеоритная защита, возможно расположенная на теневых квадратах. Но все это были догадки об имевшемся на мире кольце оружии, они так ничего и не узнали. Транспортная система вдоль стены кольца являлась поздним дополнением, вряд ли строители мира кольца принимали ее в расчет. когда опрограммировали противометеоритную защиту. Но Луис видел ее в действии. На старых записях в покинутом расой Халлорлоприлалар здании система работала, противометеоритная защита не стреляла по петлям линейного ускорителя или пролетающим сквозь них кораблям. Хмей опустил челнок на край стены, и Луис крепче вцепился в подлокотники кресла, ожидая фиолетового пламени. Но ничего не произошло.